Как использовать фамильное сокровище ценой в 3 миллиарда йен? Не здесь. Не, тоже нет. Пойдём. Несколько приунывшие мы с Сайкавой вышли из ресторана, где провели поиски и направились в следующее место. Сейчас мы бродили по всему лайнеру, но искали не наследие Сиесты, а на Цунаге. Блин. жульничество не прокатит? Я так использую свой левый глаз, поэтому сомневаюсь, что мы могли хоть что-то пропустить. Правда? Ага. Ты права. Ногти впились мне в ладони. Будет лучше, если боль простимулирует мозг. Я всё думал об оставленном на закладке послании. Звумышленник потребовал от нас принести наследие сиесты, если хотим спасти жизнь на Цунаге. Но мы... Понятия не имели, где это наследие находилось. Вчера Шарли сообщила нам лишь о факте его существования, и мы даже не знаем, чем оно по сути является. Шарли сама не знала, и я подозреваю, злоумышленник тоже. Поэтому некто захватил национаги и пытался через нас отыскать его. Но из ситуации мы всё же кое-что вынесли. — Злоумышленник определённый член СПЭС, верно? — спросила Сайкова. Раз они спрашивают о наследии великого детектива, это можно счесть за косвенное доказательство. Днём ранее, во время разговора с Шарли, та упомянула, что спес могут прийти за наследием сиесты. После же похищения я в этом уверен. Спес страшился посеянного здесь семени, и потому тайна проник лайнер, чтобы пресечь его в взородыша. Однако... Им не удалось разыскать это наследие. И поскольку мы также взошли на борт и оказались связанными обстоятельствами, враг потерял терпение и попытался встряхнуть нас. К сожалению, у нас нет ни одной зацепки. Вместо поисков наследия Сиесты мы переключились на розыск на Цунаге. Посетили каждый публичный объект на лайнере, пытаясь отыскать её. «Мы даже воспользовались левым глазом Сайкавы для кают других мест, куда зайти не могли». Mm, «Дальше сюда, да?» Следующей остановкой числился Большой театр. «Этим вечером здесь должен играть мюзикл, и в этот час после полудня репетиция была в самом разгаре». «Технически никому не разрешалось заходить внутрь, но мы воспользовались властью Сайкавы». «Ну, видишь что-нибудь?» Сайкава сканировала место с самого последнего ряда сидений. Левый глаз её мог видеть через глазную повязку, под полом и за дверьми. Он видел абсолютно всё. Если злоумышленник или Носунаги находится в театре, Сайкава немедленно найдёт их. В результате... Ничего. Носунаги здесь нет. Ладно. Если так сказала Сайкава, то так оно и есть. Впрочем, оставалось еще много мест, где мы не искали. Нужно действовать быстро и настолько, чтобы не случилось непоправимое. Сайкава, пойдем. Мы теряем время. О, кимизука, может успокоишься немного, пожалуйста? Мы не можем расслабляться. Нужно быстрее найти Нацунаги, или иначе... Кимизука! Я развернулся на ногах, когда Сайкава схватила меня за правую руку. Кимизуга, твой взгляд меня немного пугает. Она пристально на меня посмотрела. И я понял, что впервые наблюдаю нежную, но в то же время кривую улыбку. «У меня всегда такой», — возразил я. «Лжешь. Обычно намного добрее. И ложь со мной не сработает», — сказала Сайкава, отпуская меня. «Кроме того, мне жаль. Левый глаз...» Он отнимает много сил. Отнимает? Прости. Я даже не думал об этом. Если дело обстояло именно так, то я, наверное, слишком сильно на нее надавил. Я закрыл глаза и помассировал переносицу в попытке унять беспокойство. Все нормально, успокойся. Ты сжимаешь руки, опускаешь плечи, дыхание становится ритмичным. Прикрой глаза, сделай глубокий вдох, затем выдох. Кровь разгоняется, когда открываешь глаза, затуманенный взгляд вновь обретает ясность. Боишься, да? Не переживай. Это вроде моего магического заклинания, я использую его, чтобы успокоиться перед концертами. Когда слишком нервничаю, сердце вот-вот разорвется, и оно мне помогает. Может, на минутку присядем? Я согласился с предложением Сайкавы. И мы опустились на сиденье в пустом зале. На сцене же вовсю шла репетиция «Призрака опера». «Прости, что доставил столько проблем. Жалкий, да?» Пробормотал я. Сейчас я совсем не подходил на роль старшего. «Жалкий? Ты про себя говоришь, Кемецука?» «Ну, Но... таков я. «Разве нет? Когда услышала о пропаже на Цунаге, сразу потерялся. И потом загрузил тебя работой, как собаку. Мне не пришла в голову мысль, как это может повлиять на тебя. Будь сиест ты еще жива, она точно бы мне все высказала». «Помощник оплошал «Ха, вероятно». Сразу бы меня уволила, я никогда бы не смог взглянуть ей в лицо. А ты забавный, Кимизука. Уверен, во мне нет столько храбрости, чтобы отпускать шуточки в подобной этой ситуации. Однако Сайгао хихикала. Её миниатюрное тело содрогалось при каждом выдохе. Кимизука, ты постоянно извиняешься за то, что не соответствует ожиданиям людей. «Но...» На миг она оборвала себя, чтобы сделать глубокий вдох, и затем продолжила. «Я с самого начала от тебя многого и не ждала». Она триумфально указала на меня пальцем. «Ты только что высмеяла меня. Это не казалось мне правильным. Я думал, мы с Сайкалой в довольно хороших...» Доверительных отношениях? А, честное слово, я не то имела в виду. Она выставила руки ладонями вперёд и драматично замотала головой. В этом твоя проблема, Кимизука. Ты ничего не понимаешь. Да она только и смывается за мной. Послушай, я хоть и пронесла, немного от тебя ждала, но я это в хорошем смысле. Что? Считаешь, тебе сойдёт с рук унижение человека со своим хорошим смыслом? Неважно. Фей, ну вопрос-то ответить. <смех> Младшая Квашка. Со мной ведь так же. Так же? Мне вспомнился вчерашний разговор с Носунаги. Я, как ты, не могу жить своей жизнью. Не могу жить своей жизнью. Услышав эти слова, что-то во мне щелкнуло. В моем случае это родители. В твоем сиеста. При нас были люди, которых мы ни за что не могли потерять. Чего бы это нам не стоило. И мы их потеряли. Когда лишилась своей путеводной звезды моего смысла жизни, я начала одержимо следовать обещаниям прошлого. И потом едва не переступила порог, откуда вообще было невозможно вернуться. Обещания прошлого — неисправимые ошибки. Я не мог игнорировать глубину связи со мной. Будь я на её месте, то тогда неизвестно, как поступил бы я сам. Настолько важна была для меня сиеста. Ну, затем я испытала большое потрясение. Тем, кто меня спас, оказался ты. Тот, кто должен быть похожим на меня. Но ну, я Нагиса. Понятно. Поэтому-то ты... Да, ты Нагиса. Те, кого также постигла неполнота, попытались меня спасти. «Вы поставили себя на мое место и призвали двигаться дальше, поэтому и я так легко приняла ваши руки помощи». Вот какие мысли пронеслись у нее в голове в после нападения на концерте. В момент, когда она приняла решение опустить пистолет и довериться нам. «Я правда ни о чем не знал. Я своего рода неполноценный человек». И, к тому же, разочаровывающий. Очевидно, мой фасад в виде папье-маше не работал под левым глазом Сайкавы. Мне действительно жаль, что я не ждала тебя больше, Акимизока. Так что, прошу, не нужно обременять себя заботой обо мне сильнее, чем это следует. В конце концов, между нами сформировались вот такие вот дружеские отношения, да? Мягким движением Сайкава сняла повязку с левого глаза. В открывшейся синеве не было ни расчётливости, ни жалости, ни обмана. Абсолютно никакой грязи. Лишь безграничная глубина и ясность. Ага. Договорились. Так будет лучше. Про себя Я послал похвалу Сиестя в двухгодичном прошлом. Тот самый Айдовый Схапон, на которого ты положила глаз, теперь здесь, чтобы защитить твое последнее желание. Но раз ты помощник великого детектива Кимизука, тогда, быть может, я не против стать твоим помощником. Помощник помощника великого детектива? Да, именно, как матрешка. Сказала Сайкава с улыбкой. «Не знаю, смогу ли когда-нибудь стать достойной правой рукой, но искренне верю. Стану твоим левым глазом». Обнадеживающее обещание. «Пусть в туннеле нет света, но я смогу ступать уверенно», — подумал я. Мы возобновили поиски по лайнеру, пока не проверили каждый уголок. «Так, не нашли ее, да?» Солнце склонилось к горизонту, и до назначенного времени осталось совсем немного. А у нас никаких результатов. Накимидзока. Знаю. Отсутствие результата само по себе результат. Это привело нас к одному ответу: отныне никаких расчётов или дипломатии. Это полномасштабная война, не доноски.